Мокрые ноги остывали. Не сбоим же лезть в юрту. Помоги мне, позвейн, заготовить дров. Мне уж не привыкать ночевать у костра. Поблизости не было дров. Стояли сырые лиственницы, берега речки в живом тольнике. А без дров зимней ночью не выдюжишь и не спасет медвежья даха. Молодой Нивх Каюр собрал в пучок густые брови, нос у него пятачком. Он думал, Взглянув на позднее солнце, засунул за ремень кухлянки топор, гикнул на собак и поехал узкой дорожкой в редкий лиственничек. Уже в потёмках он вернулся с дровами, кинул измученным собакам куски юколы и скрылся в юрте. Пока Николай Константинович разжигал костер, позвень натянул на шестах кусок парусины, так, чтобы не задувалось с севера и сверху бы не давил мороз. На снег наложил хрустких веток тольника, на тольник парусину медвежину. «Тебе-то зачем со мной мерзнуть?» — сказал Гелику Николай Константинович. «Ты ступай в юрту. Раз капитана не пускают в гости, и для меня такие нивхи худые люди, сам сто лет не пойду к ним, дети будут, и детей не пущу в гости». «Как тут обижаться?» — вслух размышлял Башняк. Кто не верит в приметы, не боится нарушать обычаи? Вечно нам мешают в жизни какие-то условности. В России, например, если черная кошка перебежит дорогу, суеверный человек возвращается назад. Или рубаху левой стороной наденешь, тоже не к добру. «Вон как!» — воскликнул Позвейн. «У нас, да, к зимой нельзя огонь из юрты выносить. Можно, когда лед на реке пойдет. Вот если бы ты закурил от очага трубку, да вышел за дверь — грех. Надо тогда отдавать хозяину искупительную собаку. Сидели путники лицом костру, хлебались из кружек кипяток, заваренный чагой, черный, пахнущий березой и сженым сахаром, жевали пресную юколу. Потрескивали толстое поленье. В снегу всхлипывали, повизгивали собаки, жалобно тявкая во сне. Что им снилось? Голод и колючий наст или пинки беспощадного хозяина. Далеко в лесу смутно мелькал свет. Искры из юрты или большая звезда появлялась и исчезала. «Скорее всего, костер горит в юрте», — думал Башняк. «Вот подбросили дров, сыпанули искры, а теперь ровное свечение. Смотри по звень, и там юрта». «Какой там юрта?» Кинри, черти обманывают. Ишь, костер зажгли, нас ждут. Они могут плакать, как ребенок. Какой охотник стерпит, если горе ребенка услышит, всегда побежит выручать. А это черт. Черт, как женщина, может кричать, тоже обманывать охотников. Что же Кинр сделает с охотником, который доверится ему? Башняк, утолив голод, прилёк на дыху. «Издеваться будет». Соболем побежит тайгой, охотник за ним бегать будет, пока еда не кончится. Все беды и несчастья у человека от киндров и милков бывают. «Вот и нас заманивают, дураки и черти!» — закричал Пазвейн, и зло погрозил кулаком в сторону мерцающего огонька. «Думаете, мы поверим, что там юрта? Женщиной покажитесь! Соболем побегите! Все равно не пойдем к вам!» «Никогда не делай так, капитан Николай!» Как заставляют тебя оборотни, — советовал Геляк, — заведут они тебя в тайгу. Ночь пригонят, бурю пригонят и будут юртой манить к себе. А ты руби дрова, зажигай большой костер и ночуй. Сторона, черта не смотри. Хорошо запомни это, капитан, тогда не пропадешь в тайге. Геляк угомонился, собравшись клубком на шкуре. Лейтенант продолжал смотреть на маячивший в тайге огонь. «Ни какой-то ни черт, добрый мой проводник, не звезда. Мне хочется теплой юрты, и вот, пожалуйста, вижу свет очага». Дрова на костре развалились, густо задымили. Тут и мороз придавил сухой, горький, лейтенанта зазнобило. Он вылез из-под парусинового козырька, бросил на головешки хвороста, вспыхнуло пламя. Глаза лейтенанта смыкались. В тяжелой усталости сидел он у воркующего огня. Нервно спал по звень, собаки поскуливали и стонали. В тайге по-прежнему что-то смутно светилось. Глубокой ночью на другой стороне пролива, в чаше скалистых сопок,